Во исполнении монаршей воли, приказом военного министра Чернышова поручик Дантес Геккерин за дуэль с камерой Юнкером, двора его императорского величества Пушкиным, умершим от нанесенной ему дуэли раны, лишался чинов приобретенного российского дворянского достоинства. И разжаловался в рядовые. Только ты -то всего. Отъезд Дантеса Геккерина. 19 марта 1837 года рядовой Дантес Геккерин в сопровождении унтер-офицера жандармского дивизиона Якова Новикова выехал из Санкт-Петербурга. Вскоре он уже был в Туарогене. Дантес был спокоен и доволен таким решением дела. Перед пересечением немецкой границы он в благодарность дал Новикову 25 рублей. Мысленно он благодарил Николая Первого и Бенкендорфа за такой конец. Свидетельство Константина Данзаса. Отсидев на гауптвахте два месяца, Донзас вернулся на прежнее место службы. Много лет спустя, будучи генерал-майором и находясь на заслуженном отдыхе, он вспоминал, что Бенкендорф заблаговременно и достоверно знал точное место и время дуэли Пушкина с Дантесом и не принял мер к ее предотвращению, направив жандармов в другое место. Заключение. В награду за услуги, оказанные Луи Наполеону, Дантес был назначен сенатором. Во время последней империи во Франции он был государственным деятелем, пользующимся особым доверием. Кроме того, Дантес был одним из основателей газового общества, благодаря чему составил себе большое состояние и оставался его директором до самой смерти. В 1880 году Давыдов, сын поэта Давыдова, встретился в Париже с Дантесом, который рассказал ему, что он вышел на поединок с Пушкиным по настоянию своего приемного отца. Он утверждал, что не хотел убивать Пушкина. На дуэли целился из пистолета ему в ногу, но выстрел оказался роковым. Барон Геккерин вернулся в Париж в 1875 году после 60 лет дипломатической службы. Умер он в 1884 году, а Дантес скончался в 1895 году. Итак, Геккерины, как и князь Долгоруков, а также многие известные и неизвестные нам лица были использованы шефом жандармов Бенкендорфом для травли Пушкина. Николай I и Бенкендорф чувствовали в поэте оппозиционно настроенного деятеля и в течение десяти лет ревностно следили за ним. Когда же тайный полицейский надзор за Пушкиным перестал быть таковым, а по мнению Николая Первого и Бенкендорфа Александр Сергеевич становился все более неуправляемым, неподотчетным в литературной деятельности и даже в семейной жизни – И к тому же неблагодарным за оказываемую ему честь императором, против поэта были использованы недопустимые, как мы полагаем, приемы и методы, организованные шефом жандармов. Из истории Сыска 1 июля 1836 года вступило в действие положение о корпусе жандармов.